Но когда я уже оканчивал, то заметил, что сквозь добрую улыбку его начало по временам проскакивать что-то уж слишком нетерпеливое в его взгляде, что-то как бы рассеянное и резкое. Когда я дошел до документа, то подумал про себя, сказать ему настоящую правду или не сказать, и не сказал, несмотря на весь мой восторг. Это я отмечаю здесь для памяти на всю мою жизнь. Я ему объяснил дело так же, как и ей, то есть Крафтом. Глаза его загорелись. Странная складка мелькнула на лбу. Очень мрачная складка. Ты твердо помнишь, мой милый, об этом письме, что Крафт его сжег на свечке. Ты не ошибаешься? Не ошибаюсь, подтвердил я. «Дело в том, что эта грамотка слишком важна для нее, и будь только она у тебя сегодня в руках, то ты бы сегодня же мог... Но что мог, он не договорил. А что у тебя нет ее теперь в руках? Я весь вздрогнул внутри, но не снаружи. Снаружи я ничем не выдал себя, не смегнул но я все еще не хотел верить вопросу. «Как нет в руках? Теперь в руках? Да ведь если крафт ее тогда сжег...» М «Да?» — устремил он на меня огневой, неподвижный взгляд, памятный мне взгляд. Впрочем, он улыбался, но все добродушие его, вся женственность выражения, бывшее доселе, вдруг исчезли. Настало что-то неопределенное и расстроенное. Он все более и более становился рассеян. Владея он тогда собой более, именно так, когда той минуты владел, он не сделал бы мне этого вопроса о документе. Если же сделал, то, наверное, потому, что сам был в выступлении. Впрочем, я говорю лишь теперь, но тогда я не так скоро вникнул в перемену проишедшую с ним. Я все еще продолжал лететь, а в душе была все та же музыка. Но рассказ был кончен. Я смотрел на него. «Удивительное дело», — проговорил он вдруг, когда я уже высказал все до последней запятой. Пристранное дело, мой друг. Ты говоришь, что был там от трех до четырех, и что Татьяны Палны не было дома?» Ровно от трех до половины пятого. «Ну, представь же себе. Я заходил к Татьяне Павловне равнешенько в половину четвертого, минута в минуту, и она встретила меня в кухне. Я ведь почти всегда к ней хожу через черный ход». «Как? Она встретила вас в кухне?» — вскричал я, отшатнувшись от изумления. «Да» и объявила мне, что не может принять меня. Я у ней пробыл минуты две и заходил лишь позвать ее обедать. Может быть, она только что откуда-нибудь воротилась? Не знаю. Впрочем, конечно, нет. Она была в своей распашной кофте. Это было равнешенько в половине четвертого. Но... — Татьяна Павловна не сказала вам, что я тут? — Нет, она мне не сказала, что ты тут, иначе я бы знал и тебя об этом не спрашивал. — Послушайте, это очень важно. — Да. — С какой точки судя? — И ты даже побледнел, мой милый. А, впрочем, что же тут уж важного-то? Меня осмеяли, как ребенка. «Просто побоялась твоей пылкости, как сама она тебе выразилась. Ну и заручилась с Татьяной Павловной». «Но, Боже, какая это была проделка! Послушайте, она дала мне все это высказать при третьем лице, при Татьяне Павне. Та, стало быть, все слышала, что я Давичи, говорил. Это, это ужасно даже и вообразить». «Это смотря как, мой милый. И при том же ты сам, давеча, упомянул о широкости взгляда на женщину вообще и воскликнул «Да здравствует, широкость!» «Если б я был отела, а вы Яга, то вы не могли бы лучше...» «Впрочем, я хохочу. Не может быть никакого отела, потому что нет никаких подобных отношений, да и как не хохотать?» Пусть я все-таки верю в то, что бесконечно меня выше и не теряю моего идеала. Если это шутка с ее стороны, то я прощаю. Шутка с жалким подростком, пусть. Да ведь и не рядил же я себя ни во что. А студент, студент все-таки был и остался, несмотря ни на что. В душе ее был, в сердце ее был, существует и будет существовать. Довольно. Послушайте, как вы думаете, поехать мне к ней сейчас, чтобы всю правду узнать или нет? Я говорил ха хочу, а у меня были слезы на глазах. Что ж, съезди, мой друг, если хочешь. Я как будто изморался душой, что вам все это пересказал. Не сердитесь, голубчик, но об женщине, я повторяю это, об женщине нельзя сообщать. Третьему лицу конфидент не поймет. и тот не поймет. Если женщину уважаешь, не бери конфидента. Если себя уважаешь, не бери конфидента. Я теперь не уважаю себя. До свидания. Не прощу себе. Полно, мой милый, ты преувеличиваешь. Сам же ты говоришь, что ничего не было. Мы вышли на канаву и стали прощаться. «Да неужто ты никогда меня не поцелуешь задушевно, по-детски, как сын отца?» — проговорил он мне со странной дрожью в голосе. Я горячо поцеловал его. «Милый, будь всегда так же чист душой, как теперь». Никогда в жизни я еще не целовал его, никогда бы я не мог вообразить, что он сам захочет.